«Андре!» — как бы издалека донесся до Марика голос Кейт. Он медленно повернулся к ней. «Андре, с тобой все в порядке?» «Все отлично!» — ответил он. «Но, похоже, мне нужно еще многому научиться». Они миновали подъемный мост и приближались к стражникам. Марек почувствовал, как Кейт рядом с ним вся напряглась. Что нам делать? Что мы им скажем? Не волнуйся, я говорю по-окситански. Но когда они уже почти поравнялись с латниками, на площади вспыхнула другая схватка, и стражников уже ничто иное не интересовало. Они во все глаза следили за бойцами, а Марек и Кейт прошли под каменной аркой и вступили во внутренний двор замка. «Мы же просто вошли сюда!» — шепотом воскликнула Данильзи, удивленная Кейт, осматриваясь. «И что же дальше?» «Становится прохладно!» — подумал Крис. Он сидел почти голый, в одних шортах, как он называл свою набедренную повязку, на табурете в маленькой комнатке в покоях сэра Даниэла. Рядом с ним находилась лохань с испускавшей пар водой и лежала скроенная из грубой ткани рукавица для мытья. Мальчик притащил из кухни ведро воды с таким видом, будто нес золото. Судя по его манере, только так уважительно и следовало относиться к горячей воде. Мальчик предложил помочь, но Крис отказался и принялся усердно скрести себя сам. Лохань была маленькая, и вода в ней вскоре почернела. Но в конце концов он смог вычистить грязь из-под ногтей, с тела и даже с лица, убедившись в этом при помощи крошечного металлического зеркальца, которое держал перед ним мальчик. Наконец он объявил, что закончил. Но мальчик, глядя на его несчастными глазами, возразил. «Мастер Кристофер, вы еще не чисты!» И принялся уговаривать его продолжить омовение. И поэтому Крис сидел, дрожа на деревянном табурете, а мальчик тем временем тер его тряпичной мочалкой. Это продолжалось, показалось ему не меньше часа. Крис был озадачен. Он всегда считал, что средневековые люди были грязными и вонючими, облепленными многолетней грязью. Но все обстояло не так. Эти люди, казалось, делали фетиш из чистоты. Все, кого он видел в замке, были чисты, и от них не исходило никаких неприятных запахов. Даже отхожее место – которое он по настоянию мальчика посетил перед купанием, оказалось вовсе не таким ужасным, как Крис ожидал. Открыв деревянную дверь в спальне, он увидел каменные сидения над воронкой, уходившей в трубу. Очевидные испражнения стекали на уровень первого этажа замка, откуда их ежедневно удаляли. Мальчик объяснил, что слуга... Каждое утро омывают трубу ароматической водой, а потом помещают свежий букет душистых трав в специальный зажим на стене. Так что запах здесь вовсе не был неприятным. Вообще-то, с сожалением, подумал Крис, в туалетах современных авиалайнеров пахнет куда хуже. И в довершении всего этого люди вытирались, белыми льняными полотенцами». «Нет», — продолжал он говорить сам себе, — «все тут оказалось совсем не таким, как я ожидал». В том, что процедура мытья заняла так много времени, обнаружилось одно преимущество. Он смог попробовать говорить с юным пажом. Мальчик оказался терпеливым, и медленно отвечал Крису, как будто имел дело с идиотом. Но благодаря этому Крис слышал его слова параллельно с переводом в наушники и быстро понял, что ему может помочь. Он напряг память и принялся пользоваться архаичными оборотами, которые встречал в старинных текстах. Много очень похожих фраз мальчик сам использовал в разговоре. Крис довольно скоро начал говорить мефинг вместо «Ифинг», «Ан» вместо «Иф» и «Форсовс» вместо «Инфрид». После каждой новой находки мальчик, казалось, понимал его все лучше и лучше. Крис все так же сидел на табурете, когда в комнату вошел сэр Дэниэл. Он принес аккуратно свернутую одежду богатую и дорогую с виду, и положил ее на кровать. «Вот что он, Кристофер из Хевеса. Вы ввязались в хорошенькую историю с нашей умной красоткой. Она спасла мне жизнь». Крис постарался произнести эту фразу, используя все свои новые лингвистические открытия. И сэр дэниел похоже, вполне понял его. «Надеюсь, что это не причинит вам больших бед». «Бед?» — сэр Даниэл вздохнул. «Она сказала мне, друг Крис, что вы благородного происхождения, но все же не рыцарь. Вы сквайр?» «Форсовс, да». «Весьма солидный возраст для сквайра», — заметил сэр Даниэл. И во владении каким же оружием вы упражняетесь?» Тут Крис понял, о чем пытался его недавно предупредить по радио Марек. Охваченный тревогой, он совсем забыл, что в средневековые времена этим словом обозначался оруженосец рыцаря, который в боях должен был сам завоевать право носить рыцарские шпоры и лишь позднее оно стало обозначать благородного земевладельца, не рыцаря. А он-то, дурак, воспринял его как простую форму вежливого обращения, до сих пор иногда употребляемую в Великобритании в переписке. «Оружие, упражнение», — нахмурившись, пробормотал Крис. Ну, я... Вам приходилось держать его в руках?» «Говорите прямо, чему вы обучены?» Крис решил, что лучше перестать выкручиваться. «По правде говоря, я хочу сказать, я готовился стать ученым». «Школяр?» Старик недовольно мотнул головой. «Ты учился у магистра?» его Обращение к Крису стало куда менее вежливым, хотя он и говорил достаточно добродушно. «Э, «Ест, в общем, да. Юби, где? Э, в Оксфорде». «Оксфорд?» — сэр Даниэл презрительно хмыкнул. «Тогда тебе нечего делать здесь, рядом с моей леди. Поверь мне». Здесь вовсе не место для шкалеров. Позволь-ка, я объясню тебе, во что ты вляпался. Лорд Оливер нуждается в деньгах, чтобы заплатить своим солдатам, и уже ограбил все близлежащие города, насколько мог. И поэтому сейчас он вынуждает Клер выйти замуж, чтобы получить за нее выкуп от жениха. Гиде Малеган сделал предложение, которое пришлось очень по душе лорду Оливеру. Но Ги не богат и не сможет заплатить хорошего выкупа, пока не заложит часть владений моей госпожи, а она на это не согласится. Многие полагают, что лорд Оливер и Ги давно уже пришли к соглашению. Один продает леди Клэр, а второй ее земли. Крис промолчал. Есть и другие препятствия для этой женитьбы клер презирает Маллигана, поскольку подозревает, что тот приложил руку к смерти ее мужа. Ги ухаживал за Джеффри, когда тот скончался. Все были удивлены внезапностью его ухода из этого мира. Джеффри был молодым и сильным рыцарем. Его раны были серьезны, тем не менее он неуклонно поправлялся. Никто не знает правды о том дне, но все же ходят слухи, много слухов о яде. «Понимаю», — сказал Крис. «Разве?» Я сомневаюсь в этом. Вот, например, моя госпожа, все равно что пленница в замке лорда Оливера, сама она может ускользнуть отсюда, но ей никак не удастся вытащить всю свою свиту. Если она тайно сбежит и возвратится в Англию, а именно этого она и желает, то месть лорда Оливера обратиться против меня и прочих ее близких. Она знает об этом и потому вынуждена оставаться здесь. Лорд Оливер намерен выдать ее замуж, а моя госпожа изобретает различные хитрости, чтобы отсрочить это событие. Воистину, она очень умна. Но лорд Оливер не отличается долготерпением, и вот-вот усилит нажим. Теперь ее единственная надежда находится там. Сэр Дэниел подошел к окну и указал рукой наружу. Крис тоже подошел к окну и выглянул. Из этого высокого окна он увидел внутренний двор и зубцы, огораживавшие парапет внешней стены замка. За ними простирались городские крыши, а дальше городская стена — с прохаживавшимся по ней стражниками. За стеной виднелись обработанные поля, за которыми уходили вдаль необъятные леса средневековой Франции. Крис вопросительно посмотрел на сэра Даниэла. — Там, там, мой любезный шкаляр, — повторил тот. — Пожары! Он указывал куда-то на далекий горизонт. Прищурив глаза, Крис смог различить бледные столбики дыма, сливавшиеся с голубым туманом. Никаких подробностей он разглядеть не смог. «Это люди Арно де Сорволя», — объяснил Сарданиел. «Они стоят лагерем не далее, чем в пятнадцати милях отсюда, и будут здесь через день, самое большее через два». Все об этом знают. И сэр Оливер? Он знает, что ему предстоит жестокое сражение с Арно. И все же он устраивает турнир? Это вопрос его чести, ответил сэр Даниэл. Его непреклонной чести. Конечно, он отказался бы от него, если бы смог, но он не посмеет. И тут-то и кроется опасность для тебя. Для меня?» — у Криса отвисла челюсть. Сэр Даниэл вздохнул и прошелся по комнате. «Теперь одевайся, чтобы предстать перед моим лордом Оливером в подобающем виде, а я попытаюсь предотвратить грозящие тебе несчастье Старик повернулся и вышел из комнаты. Крис посмотрел на мальчика. Тот, наконец-то, перестал тереть его мочалкой. «Какое несчастье!» — спросил Крис. 33 часа, 12 минут, 51 секунда. Одной из особенностей истории Средневековья, разрабатывавшейся в 20 столетии, было то, что... До нашего времени не дошла ни одна подлинная картина, которая достоверно изображала бы интерьер замка XIV века. Ни произведение живописи, ни иллюстрации к рукописной книге, ни наброска из чьей-нибудь записной книжке с тех пор не сохранилось ничего. Самые ранние изображения, относящиеся к XIV веку, фактически были сделаны в пятнадцатом столетии. Интерьеры, продукты, одежды, которые на них запечатлены, соответствуют именно пятнадцатому, а не четырнадцатому веку. В результате никто из современных ученых не знал, какой тогда пользовались мебелью, чем украшались стены, как одевались и вели себя люди.